Первое. Обучение когнитивному самонаблюдению. Если пациент хочет добиться успешного контроля и изменения своих когнитивных паттернов в различные время и в различных ситуациях, ему необходимо научиться наблюдать за своими стилями и паттернами мышления. По некоторым причинам суицидальные пограничные индивиды редко на это способны. Их вовлеченность в процесс оценки или осмысления события или ситуации настолько глубока, что они не могут, образно выражаясь, посмотреть на себя со стороны и проанализировать процессы оценки и мышления отдельно от ассоциирующихся с ними событий. Основная терапевтическая стратегия, которая при этом используется, представляет собой практику когнитивного самонаблюдения, то есть поведенческую репетицию, при которой пациенты практикуются в наблюдении за своими когнитивными процессами, с помощью инструкций, обратной связи, подкрепления и коучинга со стороны терапевта. Методы практики могут быть различными от инструкций пациенту, мысленно выйти из своего тела и наблюдать за тем, что происходит во время психотерапевтического сеанса, до задания отслеживать и записывать паттерны своего мышления в контексте определенных ситуаций или при определенных условиях. Если пациенту дается письменное задание, терапевту лучше подробно разобрать с ним различные способы его выполнения – Практика психической вовлеченности, которая описана в руководстве по тренингу навыков, и другие медитативные упражнения также могут помочь в обучении самонаблюдению. Ключевая проблема при обучении когнитивному самонаблюдению заключается в том, что острая потребность в нем приходится на тот период, когда пациент не переживает крайне негативный эффект. Именно в это время пациент менее всего способен переносить эмоцию достаточно долго для того, чтобы наблюдать за собственными мыслями и адекватно оценивать паттерны своего мышления. Страх перед тем, что он может увидеть внутри, если заглянет достаточно глубоко в себя, также может привести к избеганию самонаблюдения. Таким образом, необходим тщательный контроль процедуры, чтобы поддерживать требования к пациенту, На приемлемом уровне При этом следует учитывать принципы формирования шейпинга